Молли и коты эмигранты. Бесчисленные исследования показали, что присутствие в нашей жизни домашних животных имеет терапевтический эффект. Наши пушистые друзья подбадривают нас, когда нам плохо, и лечат, когда мы болеем. Они помогают успокоиться, когда мы испытываем стресс, и не дают нам почувствовать себя одинокими, даже если в нашей жизни недостаточно общения. Поглаживание кошки или прогулка с собакой часто помогают тревоге рассеяться. И нет ничего лучше, чем вернуться домой после тяжёлого рабочего дня, где тебя радостно встретят весёлый бигель или мурлыкающий перс. Когда я был инспектором в полиции Суры, я регулярно уходил в 14-часовые смены и часто бывал в местах ужасных преступлений. Видеть, как мои ротвейлеры Макс и Джейни сутся к моей машине, когда она наконец свернула на подъездную дорожку, всегда было лучшим лекарством от тягот прошедшего дня. Когда я был с ними, все мои труды и неприятности казалось, таяли без следа. Домашние животные действительно могут стать лучшим лекарством, и моя клиентка Донна знала об этом слишком хорошо. Она была родом из Уэльса, и хотя её родители были итальянскими иммигрантами, Донна провела большую часть своей взрослой жизни в Западной Австралии. Она была менеджером в местном офисе продаж и аренды яхт и жила в Бонгала, в центре города Фримантл. Однако летом 2017 года её жизнь изменилась навсегда. После нескольких недель вялости и головокружения доктор сообщил ей трагическую новость. Донну убивала редкая и агрессивная форма рака. После того, как Донна пережила первый шок и провела несколько дней в слезах, она начала искать варианты лечения и в конце концов решила обратиться к специалисту в Восточном Мидлендсе, в Англии. Такой выбор был связан ещё и с тем, что большая часть её родных, включая любимую сестру, с которой они все эти годы были очень близки, жила в Нортгемптоншире. И Донне показалось правильным вернуться в лоно семьи. Уехать из ставшей для неё домом Австралии было очень тяжело. Донна любила эту страну, но инстинктивно она чувствовала, что такое решение было единственно правильным. Проблема была ещё и в том, что Донна должна была подумать не только о себе. Уже год с ней жила её любимица, короткошёрстная кошечка медового цвета с белыми носочками, белым нагрудником и задорными торчащими ушами по имени Снагглс. История Снагглс была простой. В какой-то из жарких летних дней бездомная кошка родила в одном из лодочных домиков. Донна и её коллеги заметили это, и чтобы не дать котятan погибнуть на жаре без должного ухода, отнесли кошку и весь её помёт в местный приют для животных, чтобы малышей привили и подготовили к жизни у потенциальных хозяев. Сразу, как их отлучат от матери, один из котят, самый маленький, очаровал Донну, когда она впервые увидела этот персиковый, пушистый комочек. Поэтому 3 месяца спустя она взяла его к себе. Конечно, за котёнком, точнее, за кошечкой нужно было ухаживать. Она требовала игр, внимания, но взамен дарила Донни огромную любовь и ласку. Так после напряжённого рабочего дня ничто не приносило Донни столько радости, как засесть за просмотр любимого фильма с пачкой попкорна и снагглс на коленях. Иногда, когда её гладили, Снаглс мурлыкала и урчала так громко, что Донне приходилось прибавлять громкость. "Господи, ты можешь урчать потише. Я из-за тебя не слышу Тома Круза", хихикнула она, протягивая руку за пультом. К сожалению, через несколько месяцев здоровье Донны пошатнулось, и она почувствовала такую усталость, что была вынуждена бросить любимую работу. Но всякий раз, когда хозяйка чувствовала себя грустной или утомлённой, Кошка всегда была рядом, чтобы предложить утешение, либо уютно устроившись у нее на коленях днем, либо уткнувшись носом в ноги ночью. Их связь становилась все крепче и крепче, и когда Донна строила планы переезда в Британию, она точно знала, что ее пушистая подруга поедет вместе с ней. «Мы с тобой отправляемся в большое путешествие, где нас ждут приключения», сказала она однажды утром с Наглз. Нас ждёт новая глава нашей жизни, милая. Донна и Иснагоус вылетели в Лондон осенью 2017 года. Последняя путешествовала в специальной авиапереноске в багажном отделении, поэтому обе пассажирки были невероятно рады воссоединиться по прилёте в Фитров. В аэропорту их встретила сестра Донны Менди, которая отвезла их в новый дом в городе Аддарбери. Этот дом, современный красный кирпичный особняк на две семьи, когда-то выбрали из-за удачного расположения. Он стоял на небольшой дороге, по которой могли ездить только местные жители, поэтому движения здесь почти не было. Зато имелся большой сад с фруктовыми деревьями, кустарниками, обнесённый живой изгородью. Так что у кошки было достаточно места для игр и прогулок. Для Донны Адербери тоже было идеальным местом. Тихий и спокойный городок, чистейший воздух, поля и места для прогулок. И всё это, конечно, было на пользу эмоциональному и физическому состоянию Донны во время лечения. Ей нравилось и даже приносило некоторое успокоение то, что в двух шагах от дома стояла великолепная средневековая церковь, башня которой часто отбрасывала тень на её сад на заднем дворе. Как ни странно, в этом районе многое напоминало об Австралии. Неподалёку располагалась международная школа. Так что в городе нередко можно было услышать характерный австралийский акцент, и было не трудно найти улитку с корицей в меню завтрака в местном кафе. "Эй, милая, может быть, мы и не будем так тосковать по дому". Донна улыбнулась, доставая свою пушистую компаньёнку из переноски, чтобы познакомить её со всеми видами звуками и запахами своего дома. Через несколько недель Донни сделали операцию в Воскопрофильном госпитале, и Менди ухаживала за ней дома, чтобы помочь восстановиться и подготовиться к курсу изнурительной химиотерапии. Но больше всех помогала кошка, которая была идеальным компаньоном. Тонко чувствовала, когда Донна падала духом и ей было особенно тяжело. "Похоже, у неё есть шестое чувство", заметила Донна. Как будто она знает, когда я впадаю в депрессию, и мне нужна помощь. Когда стояла теплая погода, теплое в Нордгемпшире значило чуть больше 20 градусов по Цельсию. Донна любила сделать себе фруктовый сок, вытащить из гаража шезлонг, включить радио, по которому передают классическую музыку, и, лежа на солнышке, лениво наблюдать, как Снаглс крадучись бродит по саду, выбирая себе укромное местечко, откуда удобно наблюдать за жизнью вокруг. В один из таких дней в начале сентября внезапное шуршание в лавровом кусте, казалось, спугнуло какого-то маленького зверька, как подумала Донна. А её кошка взлетела на садовую ограду, перескочила через неё и скрылась из вида. Она скоро вернётся, ведь через полчаса обед, подумала хозяйка, делая глоток мангового коктейля и пытаясь не обращать внимания на растущую в душе тревогу. Но любимица не вернулась даже к ночи. Так прошла неделя, но кошка не приходила домой. Донна, которая была слишком слаба и физически, и эмоционально, чтобы искать Снагглс, привлекла к этому свою сестру и соседей. Они организовали поиски по всем возможным укромным местечкам в садах, общались с другими соседями и разместили объявления в соцсетях, но время шло, и становилось понятно, что нужно принимать более серьёзные меры. Донна прочитала всё, что можно было найти в интернете о похожих случаях и наткнулась на статью о Молли, собаке, которая ищет пропавших кошек. Когда она дозвонилась до меня, я сидел в своём кабинете, а Молли дремала неподалёку. Плачущая Донна сообщила мне всю предысторию и сказала, что очень тревожится, потому что они недавно на новом месте, и кошка могла просто потерять дорогу домой. Кроме того, за время поисков она наслушалась ужастиков от сердобольных соседей, например, о том, что на кошку могли напасть лисы. «На самом деле, это большая редкость», — объяснил я, пытаясь успокоить ее. «По моему опыту, кошки и лисы, как правило, уживаются вполне мирно. Они друг другу не соперники, потому редко дерутся, так что вам не стоит об этом думать. Пожалуйста, постарайтесь успокоиться». «Похоже, вы знаете свое дело, Колин». сказала она с лёгким австралийским акцентом. Как вы думаете, что ещё нам можно сделать, чтобы найти её? И хотя Нортгемптоншир был довольно далеко, а моя правая рука Сэм уехала в ежегодный отпуск, я чувствовал себя обязанным поехать в Аверберри. Эта несчастная женщина вынесла уже слишком много, и я хотел помочь ей и избавить от очередного страдания. В конце концов, именно похожий случай с пропавшим москэром побудил меня когда-то обучить собаку для поиска кошек. Теперь у Молли была ещё одна возможность найти пропавшую кошку, а у меня помочь её хозяйке, которая находилась в очень непростой ситуации. Словом, я чувствовал себя обязанным откликнуться на эту просьбу. Э, у меня на завтра ещё одно расследование Донна, но я могу записать вас на среду, если вы не против. О, большое вам спасибо. Это было бы просто замечательно, ответила Анна. Когда мы с Молли прибыли в Адербери, небо Нортгемптоншира было затянуто хмурыми серо-белыми облаками, но, к счастью, все они не предвещали дождя. Мы припарковались возле шумного кафе в центре города, которое, судя по множеству голосов с австралийским акцентом, а также слишком лёгким для англичанина тостом с корицей и яйцами в меню, Было любимым местом эмигрантов. Я взял себе лата и немного прохладной воды для молли и занял один из металлических столиков. Утолив жажду, молли запрыгнула ко мне на колени, и я приласкал её, чтобы подбодрить перед предстоящими поисками. Это помогало нам обоим собраться с мыслями перед тем, как взяться за новое дело. Все наши расследования были для меня одинаково важны. Я хотел, чтобы нам удалось помочь каждому нашему клиенту. Но сегодня я был настроен ещё решительнее, чем обычно. История Донны и её борьба с раком напомнила мне о том, как мой брат угасал от болезни много лет назад, и мне захотелось помочь ей хотя бы в том, что было в моих силах. "Моли, нам очень важно найти сегодня эту беглянку", сказал я, когда она посмотрела на меня своими большими карими глазами. Она была взята из приюта, как и ты. И ей нужно вернуться домой к Донне, которая ее очень ждет. Сегодня все зависит от нашей слаженной работы, милая. Так что давай постараемся, как следует». Я взял ее лапу в свою руку, но она лишь спокойно посмотрела на меня. «С тобой все в порядке?» Казалось, говорила она. «Ты как будто немного не в себе». И Молли лизнула меня в подбородок. Наверное, заметила молочную пену от латы. И тут я заметил, что некоторые посетители кафе уставились на нас. Как и многие хозяева, я болтал с моим кокер-спаниелем, как будто он был человеком. Вероятно, это выглядело странновато. Кажется, не только Молли подумала, что я слегка спятил. "Ну уже, Молли", прошептал я, чувствуя, что начинаю краснеть. "Я думаю, что пора нам пойти познакомиться с Донной". На пороге нас встретила высокая кареглазая брюнетка, на её губах играла милая улыбка. И всё же Донна была бледной и хрупкой, но рассказала мне, что хорошо спала этой ночью. Ей не снились кошмары про снагглс и лисиц. И она чувствует себя готовой активно участвовать в поисках. Но ну, только если вы сами хотите, сказал я. Просто дайте мне знать, если вам будет тяжело. Неудивительно, что Донне понравилась Молли. Она напомнила ей тех потрясающих австралийских собак-спасателей. И судя по тому, как они обнимались, я понял, что радость от встречи была взаимной. «Ах, я так скучала по этому», — вздохнула Донна, обнимая Молли. «Чуть позже моя клиентка устроила нам небольшую экскурсию по красивому центру Адерберри. И когда мы присели на скамейку в парке, я стал расспрашивать Донну о привычках и поведении ее кошки и пытался выяснить детали ее исчезновения». Я предполагал, что Снагглс испытывала тревогу и убежала, но предстояло выяснить, способствовали ли этому внешние обстоятельства. Возможно, другая кошка в кустах, или это была её реакция на переезд. Выслушав Донну, я начал думать, что имели место обе эти причины. Кошку перевозили в другой город, обстановка переменилась, и вполне возможно, что она почувствовала себя сбитой с толку. Как всяком случае, опыт подсказывал мне, что Беглянка не должна была уйти слишком далеко и, вероятно, нашла себе убежище где-то неподалёку. Сложность была в том, что у нас не было хорошего образца шерсти Snuggles. Донна привезла из Австралии только самое необходимое, так что все лежанки и как теточке кошки, она раздала знакомым. К счастью, у неё была шлейка Snuggles, а на ней несколько ворсинок шерсти карамельного цвета. Чтобы убедиться, что этого будет достаточно, я решил устроить Молли небольшой тест. Я снял ошейник со шлейки и спрятал его под горшок с растениями во внутреннем дворике Донны. Потом, подождав минут 30, чтобы запах выветрялся со двора, я дал Молли понюхать шлейку и выпустил в сад за домом. Она прошлась по лужайке и внутреннему дворику и через пять минут нашла ошейник, показав мне решительную стойку, как я и надеялся. «Хорошая девочка Молли!» сказал я, пока впечатлённая Донна с благоговением смотрела на мою умницу и щейку. "Я думаю, это значит, что мы можем начать". И мы принялись систематически исследовать соседние сады, многие из которых Донна уже по одному разу обыскала вместе со своими друзьями. Большинство соседей были милыми людьми и хотели помочь, за исключением неприятного лысого мужчины с кислым выражением лица. Он жаловался на количество объявлений и потребовал сказать, когда наконец будут сняты эти чёртовы плакаты с пропавшими кошками. Он лишь презрительно усмехнулся, когда я сказал ему, что Молли сумела найти многих потерянных кошек. Какой в этом смысл? Скорее всего, она уже мертва. И отказался пустить нас в свой сад, сославшись на то, что у его жены аллергия на собак. Я видел, что Донна вот-вот расплачется, а это было последнее, чего я хотел. Поэтому просто поблагодарил Брёзго за то, что он уделил нам время. Он ушёл прежде, чем с моего языка сорвались слова о том, какой он бесчувственный болван. Вот мерзавец, сказал я, качая головой, пока тот всё ещё топтался на пороге дома. Дронго, как говорят в Австралии, добавила Донна. Дронго это английского тупица, слабоумный или глупый человек. Чаще используется в австралийском разговорном английском. Следующий дом принадлежал молодому отцу семейства, и он, слава богу, оказался гораздо более сговорчивым. Он провёл нас троих через заднюю калитку, и через 5 минут появился во внутреннем дворике вместе со своим малышом, одетым в ползунки. "А вы ведь не будете против, если мы посмотрим, как вы работаете?" спросил он. "Для одного утра с нас сыта нам довольно, тома и джерри. Ваша моли ищейка, специализирующаяся на кошках, кажется, гораздо более интересный." Нет, вовсе нет, ответил я. Но постарайтесь, пожалуйста, не шуметь. Нам не хочется напугать кошку, если она и правда прячется у вас в саду. Киса в саду? ахнул мальчик. Я люблю кису. Мяу! Во время работы моль, казалось, всегда чувствовала, когда у неё были зрители, и, как положено хорошему актёру, заигрывала со своей аудиторией. Так было и сейчас. Когда, начав поиски, она совершила пару эффектных прыжков вокруг кирпичной стены и театрально обнюхала несколько горшков с растениями. Потом она внезапно остановилась в центре, как будто попала в свет рампы. Она понюхала землю, многозначительно оглянулась на меня, а затем присела в очень знакомой позе. О, боже, нет, моли, только не здесь, подумал я. Моли, прошептал я. Но было уже слишком поздно. А что собачка там делает, папочка? спросил маленький Итон, когда моя собака бесстыдно оставила коричневую блестящую колбаску на белом гравии. Она делает кака, папочка. Молли делает кака. Мне же хотелось провалиться сквозь землю. Простите, мне так жаль, сказал я, побив мировой рекорд в беге на 10 ярдов, чтобы поскорей убрать за Молли. Молли никогда раньше не делала этого во время поисков, это совершенно не в ее характере, и...» Я посмотрел в сторону патио и понял, что мои извинения остались без внимания. Отец и сын хохотали во все горло, а Донна смеялась так, что ей пришлось прислониться к стене. «Кому нужны Том и Джерри, когда у нас на собственном заднем дворе такие развлечения?» «Ха-ха-ха-ха-ха!» Сказал отец Итана, ухмыляясь. А самое смешное это выражение вашего лица в тот момент. Эх, неповторим. Ладно. Спасибо за понимание, сказал я, когда задаченная моль взяла и склонила голову набок, сбитая с толку всей этой шумихой. Я всё ещё мучился от смущения, когда мы шли обратно по подъездной дорожке. Молля беззаботно отрусила рядом со мной и уже была, наверное, на несколько фунтов легче, а Донна вытирала выступившие от смеха слёзы. О, боже. Я уже несколько недель так не смеялась, <связывая> сказала Анна. Ну, по крайней мере, вас это позабавило, сказал я, подняв бровь. Однако, я должен заметить, что это довольно неприличное поведение со стороны лучшей в Великобритании собаки-щейки специалиста по розовым кошек. Но я всё же <связывая> не мог не рассмеяться. Нашим следующим пунктом назначения был довольно старый домишко с облупившейся краской и грязными окнами, который торчал как бельмо на глазу среди более ухоженных собратьев. В неказистом доме дверь нам открыл жирестый мужчина с морщинистым лицом, длинными растрёпанными крашеными чёрными волосами и сигаретой в зубах. Он напомнил мне Ронни Вуда из The Rolling Stones. "Без проблем", сказал он в ответ на просьбу быстренько осмотреть его сад. Но всё же, приятель, это немного запутанно. Я привык торчать в своей берлоге, не на улице. На сад мне плевать. Мольли пристально посмотрела на нашего хозяина, втянула воздух и снова посмотрела на меня. "Что это за странный запах, папа?" словно спрашивала она. Я улыбнулся про себя, уловив характерный аромат марихуаны. В другой жизни, Молли, мы бы с тобой обыскали дом этого парня в поисках тайника с наркотиком, подумал я. Как меняются времена, а? Двойник рони Вуда не соврал насчёт своего сада. Это было больше похоже на джунгли Амазонки, чем на привычный английский садик. И мне пришлось внимательно следить за мольей, которая изо всех сил пыталась пробраться сквозь спутанную траву и годами нестриженные кусты. Казалось, она пыталась пробраться к тисовой изгородю в дальнем конце сада. И когда ей удалось добраться до неё, она поймала мой взгляд и выполнила стойку. Ну что же, Донна, похоже, что ваша красавица была здесь. Ты не шутишь, моли? спросил я, подходя к ней и разглядывая те свой кустарник. О, у меня плохие новости. Здесь всё заросло дикой ежевикой, так что я не могу позволить моли идти дальше. О нет, не может быть, расстроилась Донна. Пока моли жевала своё лакомство с сыром чеддер, я попытался раздвинуть сочковатые ветки, чтобы проверить, нет ли на них каких-то кошачьих следов. К сожалению, битва с Тисом была проиграна. Как я и думал, изгородь была непробиваемой. Об этом свидетельствовали острые как шило шипы, которые кололи мои руки. «Ладно, давай попробуем зайти с другой стороны», — сказал я, ведя Молли обратно в сад. Однако, когда мы шагали мимо ветхого сарая местного Ронни Вуда, моя собака снова сделала решительную стойку. Шаткая дверь сарая была приоткрыта, и моль пле пулье влетела внутрь, направляясь прямо к сваленным в кучу полосатым садовым подушкам. Верхняя явно совпадала с запахом Снагглс, и кроме того, она вся была в медово-рыжей кошачьей шерсти. "О, боже", пробормотала Донна, когда я показал ей оллики. "Это очень похоже на её шерсть. Какая у вас умная и замечательная собачка!" Своей неподражаемой манере молле помогла нам составить маршрут передвижений кошки. Несомненно, она пришла в этот неухоженный сад и обосновалась здесь. Сначала она была под тисовой изгородью, а потом укрылась в сарае. И, судя по тому, как активно моль ли сделала последнюю стойку, кошка была здесь совсем недавно, и запах был ещё сильным. Я сразу подумал, что, возможно, мы слишком шумно вели себя в сарае и могли спогнать Беглянку, что только усложнит наши поиски. А потом у сказал: "Дона, я уведу Моли отсюда, а вы посидите одна в саду и очень тихо попытайтесь позвать Снагглс. Это звучит странно, но скорее всего, она потерялась и напугана, а ваш голос она узнает. Я сделаю всё, что угодно, только если честно, Колин, Я уже встала и мне не помешало бы присесть. Итак, с согласием владельца, конечно, мэм, протянул он. Донна принесла садовый стул и поставила его под сенью старого грушевого дерева. Когда мы с Молли вышли из сада, я едва слышал её тихий голос. Снагглс, милая, это твоя мамочка. Я так сильно скучаю по тебе. Давай ты выйдешь, и мы поздороваемся. Ч часа спустя, когда Молли уже с наслаждением носилась по футбольному полю, раздался звонок моего мобильного. Это была Донна. Я глубоко вдохнул и ответил на звонок. Вы были правы, она захлёбывалась от радости. Это сработало. Она пришла, она здесь. Узнав новости, я радостно махнул Молли рукой, и кошечка и хозяйка были уже дома, и по словам Донны, должны были в тот же вечер уютно устроиться перед экраном со старым добрым кино. Как они это делали во Офримонтле? Вот в этом-то всё и дело, милая Молли, сказал я, бросая ей теннисный мяч через стойку футбольных ворот. Вот почему мы любим свою работу. И снова моё решение воспитать собаку, которая будет помогать в Розовске пропавших кошек, оправдало себя. Возможность помочь опечаленным родителям найти своих пушистых питомцев в самых сложных ситуациях воодушевляла меня с первого дня. Но реальность была намного лучше моих самых смелых мечтаний. Благодаря молле Донна и Снагглс снова были вместе, и это было самое главное. Так случилось, что примерно через неделю мы обнаружили, что ищем ещё одного сбежавшего кота, который мог бы называться эмигрантом. Так же, как и кошка Донны, он переехал в другую страну. Это был уличный кот, тигровые окраски, с голосом, не дававшим уснуть всей улице. Том родился в немецком городе Франкфурте, и от участи бездомного кота его спасла Марсела, бразильянка, медиа-менеджер. Том стал ее любимцем, и его жизни всякий мог бы позавидовать. Хозяйка предлагала ему только лучший рацион, каждый вечер он наслаждался вареной пикшей, которую ему подавали в фарфоровой миске, а перед сном его вычесывали до атласного блеска. Она обожала своего малыша, Мениньо, если по-португальски. В конце 2017 года Марсело перевели в офис в британском городе Уортинг. Она была очень взволнована этими переменами и ждала переезда, но, конечно же, не была готова расстаться с Томмом на время её отъезда в Англию. Она решила отказаться от поездки на поезде через Ла-Манш или самолёта. Вместо этого она наняла такси для домашних животных, то есть фирму, которая специализировалась на перевозке кошек и собак, разумеется, вместе с их владельцами. Так она смогла вместе с Томом пересечь Германию, Бельгию, Францию и, конечно, пронестись по Евротоннелю. Евротоннель – высокоскоростная железнодорожная линия LGV Nord Europe с тоннелем под Ла-Маншем. Из Франции в Великобританию по тоннелю можно добраться за 2 часа 15 минут. В Англии Том прекрасно устроился в своем новом доме. Марсела легко привыкла к новой работе, и жизнь, казалось, вошла в привычное русло. Одним осенним вечером Марселла вернулась домой с работы и обнаружила на коврике у двери записку, написанную от руки. В записке было сказано: "Пожалуйста, зайдите в квартиру 78. Мне кажется, ваш кот попал в беду. Подпись: Нил". Нил был единственным соседом, которого здесь знала Марселла, и он сообщил ей ужасную новость. Сразу после обеда Он увидел Тома, который мчался через дорогу прямо под колеса синего универсала. «Универсал» — от латинского «universalis» — общий. Тип закрытого грузопассажирского кузова легкового автомобиля. Представляет собой вариант седана с увеличенным багажным отделением и дополнительной подъемной дверью в багажнике. В России популярен меньше, чем в Англии и США. «О, мео Деус! Мео побре бебе!» О боже, мой бедный малыш. <связывая> Воскликнула Марселла, закрыв лицо руками. Он сильно пострадал, спросила она. Э, я не уверен, но удар был приличным, и он побежал по подъездной дорожке вон туда, сказал Нил, указывая на дом через дорогу. Я пошёл посмотреть, но ничего не нашёл. Мне действительно очень жаль. На следующий день Марселла взяла отгул, чтобы искать Тома поблизости. Настроение у неё было ужасное, а поиски не дали результата. А я тем утром занимался новыми телятами на ферме, конечно, вместе с Молли, которая внимательно наблюдала за мной. Тогда же раздался звонок от вконец расстроенной бразильянки, которая переживала, что её кот ранен, и хотела найти его как можно скорее. Это была чрезвычайная ситуация. Жизнь Тома, возможно, была в опасности, поэтому запланированная тренировка в Bramblehill в этот день была отменена. "Ладно, Молли. Мы меняем наши планы. Похоже, мы едем в Werting", сказал я, запуская последнюю птицу в курятник. Перед нашим путешествием на юг мы остановились у моего дома в Кренли, чтобы взять несколько карт и необходимое оборудование. В тот день Сара работала из дома и встретила нас у двери. Я рада, что ты заскочил, сказала она, и её глаза блеснули улыбкой. Молли, дорогая, а для тебя у меня есть симпатичная большая кость. Ой-га. Что она сделала? спросил я. Хотя поведение нашей собаки в доме заметно улучшилось, она всё ещё была вполне способна на озорство. Как жаль, говорило выражение морды Молли, когда она взглянула на Сару, потом на меня, потом снова на Сару. Ну, но... Как ты помнишь, Колин, я весь день гадала, куда делись мои носки, и, кажется, нашла ответ, сказала Сара, роясь в кармане кардигана и выуживая оттуда пригоршню шерстяных светлых носков. На некоторых были огромные дыры, а другие выглядели так, как будто их рвали из последних сил. "Продолжай", сказал я, и наша четвероногая преступница виновато заскулила и зашаркала лапами. "Ахоже, «Эта маленькая обезьянка придумала игру под названием «Укради носки у Сары», сказала она, отчаянно пытаясь подавить с мешок. Теория Сары заключалась в том, что пока она не видела, Молли тайком стаскивала ее запас носков из корзины для белья или из комода, или из дивана, если их там случайно оставили, а потом она прятала их в самых укромных местах». Видишь ли, Колин, а сегодня утром я сделала небольшую уборку, я обнаружила один носок, засунутый под подушку дивана. Другой за плету, третий под матрас в комнате для гостей, а четвёртый из-за горшок с цветком. Я думаю, что мылле нужно съездить в Marks and Spencer, купить тебе недостающие. Как ты думаешь? Я уобнался. Хм, думаю, да, ответила Сара, и её лицо расплылось в широкой улыбке. Молли, как всегда интуитивно почувствовала, что Сара не сердится. Она завиляла хвостом, подбежала к ней и словно спросила: "Я прощена?" И, конечно, получила от Сары нежное объятие. Я объяснил Саре, что мы с Молли уезжаем в Верттинг на вторую половину дня, чтобы заняться поисками том. "Тогда я предлагаю вам взять перчатки", сказала она. "На побережье может быть очень холодно". "Хорошая мысль", ответил я и пошёл в гардероб. Однако, стоило мне только взглянуть на свои чёрные кожаные перчатки, как я расхохотался. Все до единого пальца были оторваны. "Молли, Молли!" воскликнули мы с Сарой хором. Во время нашей поездки в Верттинг, занявшей всего 45 минут, Молли, моя окрадующая носки и грозущая перчатки шалунья, спала в своей переноске. А я думал о предстоящем деле. То, что Тома, возможно, сбила машина, значило, что времени в запасе очень мало. В обычных обстоятельствах кошка не смогла бы жить с травмой дольше недели. Открытые раны или сломанные кости, например, могли бы загноиться, могло бы наступить обезвоживание, если бы открылось внутреннее кровотечение или поблизости не оказалось бы источника воды. Нам на руку было то, что раненное животное скорее всего не забредёт слишком далеко, так что вряд ли придётся прочёсывать большие расстояния. Многолетний опыт подсказал мне, что когда кошка попадает в аварию и получает травму, она инстинктивно бежит, чтобы убежать от источника боли. В момент шока, подгоняемая выбросом адреналина, она часто спешит в первое безопасное место. В соседний сарай или гараж. У больного кота не было бы возможности прибежать домой, и он фактически оказался бы запертым неподалёку от того места, где попал под машину. Я мог только надеяться, что мои знания в сочетании с непревзойдёнными навыками Молли помогут нам найти Тома. Мы сделаем всё, что в наших силах, тем более что мы с Молли изо дня в день тренировались, чтобы справиться именно с таким сценарием. И я был уверен, что вместе мы найдём выход. Мне потребовалось почти полчаса, чтобы успокоить Марсело, восклицавшего: "Я не переживу, если он умер". и нервно проводившую при этом всякий раз рукой по своим роскошным чёрным как смоль вьющимся волосам, но как только мне удалось немного её утешить, она смогла рассказать о чертах характера и привычках Тома, а это в свою очередь позволило мне составить общее представление о её питомце. Марселла дала мне прекрасный образец шерсти Тома, толстый пучок, собранный с его роскошной бархатной лежанки, который я, как обычно, положил в стерильную банку и принёс моль. терпеливо ждавшую меня в машине в компании своих игрушек. Марселла уже намекала мне, что не очень любит собак. Она была закоренелой кошатницей, но я видел, как она растаяла, когда Молли выпрыгнула из машины и была красиво и весело, как всегда. Марселла, познакомьтесь с Молли, сказал я. О, какая красавица, сказала она, улыбаясь. У Молли была уникальная способность разрушать барьеры между владельцами кошек и собак и объединять оба лагеря. Она умела очаровывать и обезоруживать самых отъявленных циников. Этому способствовали её отличные манеры и добрый нрав, а усиливал эффект тот факт, что она была обучена находить потерявшихся кошек и могла помочь в самой безнадёжной ситуации. Мало того, она оказывала чудесное успокаивающее воздействие на таких клиентов, как Марселла, которым, когда они впервые видели этого искрящегося маленького спаниеля, становилось лучше, и к ним возвращался утраченный оптимизм. Я показал Молле запах Тома, и её частое веляние хвостом подсказало, что это был образец хорошего качества, и мы немедленно приступили к выполнению нашей задачи. В этих непростых обстоятельствах нельзя было терять ни минуты. Время играло против нас, и если мы хотели найти Тома живым, то должны были обойти как можно больше домов по близости максимально быстро. Мы с Молли спешно шагали вдоль ряда викторианских особняков, выстроившихся на улице Марселя. По пути мы общались с любезными местными жителями и просили их открыть ворота в свои сады и гаражи. С лужайек, выходящих на юг, я видел серо-голубое мерцание Ла-Манша, в водах которого вдалеке плыли, покачиваясь, белые яхты. Лёгкий морской бриз принёс с собой и специфический солёный запах, который, как я надеялся, не отвлечёт молли от цели. Нил из дома номер 78 появился вовремя. Вместе с горсткой любопытных соседей он отвёл нас к подъездной дорожке, по которой бежал в то утро Том. Молли нетерпеливо подбежала к краю дорожки, а потом ткнулась лапой в красную кирпичную стену, повернулась ко всем нам и сделала решительную стойку. Она также издала небольшое фырканье. Так она делала, когда хотела убедиться, что запахи и правда совпадают. «Эй, я сравнила запах в банке из-под варенья», — казалось, говорила она. «А теперь можно мне мой пудинг? Пожалуйста». «Что происходит?» — взвизгнула Марселла. «Сейчас нам очень важно сохранять спокойствие», — сказал я. «Но, похоже, Молли уловила сильный запах в районе этой стены, а, возможно, и за ней. Нам нужно попасть внутрь». Мы обошли дом и вежливо спросили его владельцев, нельзя ли нам обыскать большой гараж на две машины, примыкающий к стене из красного кирпича. "В этом нет никакого смысла", прохрипел мужчина. "Я уже несколько недель не был в гараже. Он заперт на висячий замок. Кот никак не мог бы туда забраться". Его жена согласно кивнула. "Он прав", пролепетала Анна. "Вы только зря потеряете время". В любом случае, мне хотелось бы быстренько взглянуть, сказал я, стараясь не выглядеть слишком раздражённым. Это займёт всего 2 минуты, обещаю. Ой, что, не поняли? Мой ответ нет, фыркнул старик, и входная дверь захлопнулась прямо у нас перед носом. Чёрт, выругался я себе под нос. Идиоты, прошипела Марселла. Но, конечно же, мы не могли смириться с отказом. Я спустил Молли с поводка, и она помчалась по саду, перепрыгивая через старые металлические решётки и бросаясь на дверь гаража. Я не очень удивился, когда и здесь она снова сделала стойку. "Да это просто смешно", сказал я, направляясь обратно к дому, чтобы ещё раз поговорить с Дарби и Джоан, чьей от отказавшейся пустить нас в свой гараж. В этот момент я заметил, что на подъездной дорожке остановилась машина, из которой вылез мужчина лет 40 с небольшим в спортивном костюме. Судя по поразительному сходству с отцом, я предположил, что он сын этой пары. Э, я могу вам помочь? подозрительно спросил он, вероятно, не доumeвая, что этот тип, похожий на полицейского, и его чёрная собака делают во дворе его родителей. Я рассказал ему, кто я такой и чем занимаюсь. Честное слово, я здесь не для того, чтобы создавать вам проблемы, объяснил я. Но моя собака показывает, что в гараже ваших родителей может оказаться код, который мы ищем. Они сказали мне, что не были там уже несколько недель, поэтому не впускают меня. Ну, то, что они не были в гараже уже несколько недель это правда, сказал он, закатывая глаза. Но вчера там был я и провёл внутри несколько часов. А вы не могли бы раздобыть ключ? Ха. Ну, конечно же. Я пойду, спрошу, где он. Сказал он и вернулся через пару минут с ключом в руке. Как только парень повернул ключ в замке, мы услышали жалобное кошачье мяуканье. Том, Том, ми пекуана бебе, мой малыш. всхлипнула Марсель, когда её любимец медленно появился из тёмных глубин гаража. Бедняга ужасно хромал. Он сильно повредил заднюю ногу, поэтому я велел своей взволнованной клиентке сесть рядом и приласкать его, пока Нил принесёт кошачью переноску. Я быстро осмотрел Тома, отметив, что лапка у него сломана, и что тревожило меня сильнее, глаза были тусклыми и ничего не выражали. Вам нужно немедленно отвезти его к ветеринару, сказал я, молясь, чтобы у Тома хватило сил и выносливости выкарабкаться. Две недели спустя я сидел в своем офисе на ферме Брамблхилл, с Молли на коленях, готовясь сделать пару телефонных звонков. Во-первых, Донне, я хотел прежде всего справиться о ее здоровье, но мне еще очень важно было узнать, как поживает ее кошечка. «Добрый день, Колин, рада вас слышать», — сказала она. «Снаглс прекрасно, спасибо. Очень счастлива, по-настоящему обжилась и, слава богу, больше не ходит к дому Ронни Вуда. А как вы себя чувствуете, Донна? Я иду на поправку. Медленно, но верно. Мне кажется, что худшее позади. А только надо постучать по дереву. Это чудесная новость. Знаете, кошачья терапия помогла мне выздороветь, сказала она. Клянусь, моя милая кошка помогла мне пройти через всё это. Именно она. Моя сестра говорит, что мы должны быть ей за это благодарны. Затем она посерьёзнела и сказала: Ну вы, ребята, были просто невероятны. Ещё раз крепко обнимите Молли от меня. Ладно? Конечно, Дон, ответил я. И вы обнимите от меня Снагглс. Мой следующий телефонный разговор был с Марселлой. Том попал к ветеринару в очень плохом состоянии. Первые 24 часа вопрос стояла жизни и смерти. Но ему успешно сделали операцию на задней левой лапе, которая действительно была сломана. Ну и как поживает малыш? спросил я. Халлапа должна быть в шине в течение следующих нескольких месяцев, а что его, конечно, не очень радует, но в остальном у него всё в порядке. Я так рад за вас, Марсела. О, без Васы Молли его бы уже не было, Колин, добавила она дрожащим голосом. И я никогда, никогда не забуду, что вы для нас сделали. Молли пристально посмотрела на меня, и я слегка пощекотал ей подбородок. Это была наша общая радость, Марсела. Я улыбнулся. Я положил трубку и откинулся в своём кресле. Когда я это сделал, старая кожа заскрипела, заставив Молли приподнять левую бровь и слегка наклонить голову в сторону. "Мы куда-нибудь идём, папа?" Я откинулся назад и задумался о звонке от Сьюзи, на который ответил много лет назад, когда она страдала из-за сбежавшего кота Оскара, и вспомнил обещание, которое я дал себе в тот день о воспитании собаки, которая будет помогать в поисках кошек. Из любопытства я достал из ящика стола свой старый дневник и пролистал его пожелтевшие страницы. Неужели, Молли, воскликнул я, когда наконец нашёл точную дату. На полях дневника было написано Сьюзи и Оскар, Восточный Мэон, целых 5 лет назад. Полдесятилетия назад. Я просто не могу в это поверить. Молли облизала мою руку. Она всегда так делала, когда хотела позвать меня на прогулку, и пристально посмотрела на меня. Ну что, папа, мы идём гулять? Да, мы идём гулять, дорогая. Я улыбнулся, закрыл дневник и положил его обратно в ящик стола. Сейчас мы сядем в машину, поедем в Уэст-Уитеринг и хорошенько поиграем на пляже. Хочешь? Умная маленькая мольля наблюдала за мной и видела, как я киваю головой, и слышала, как я произносил слова пляж и игра. Она вскочила с кровати, прыгнула ко мне на колени и начала покрывать поцелуями моё лицо. Принимаю это за согласие, <с> <с> сказал я и улыбнулся.